Глава двадцать четвертая Первыми в арку вошли военные, хотя связь с лунной миссией осуществлялась с помощью редкого и очень дорогого артефакта, было решено рассматривать ситуацию, когда она захвачена пришельцами и связь ведется по принуждению. Пришлось выждать 5 минут, пока один из команды разведки не вернется и не подаст знак, что все нормально Только после этого внутрь портала стали входить тяжело груженные астронавты, некоторые даже с тачками, завозя внутрь оборудование, но в основном оружие Я с новоявленными гвардейцами шел одним из последних, а сам переход был очень необычным Резкая смена веса, дезориентация в пространстве, головокружение и рвотный позыв, с которым было трудно справиться. Если бы меня вырвало, то это принесло бы много проблем, так как вакууме шлем не снимешь и скафандр не очистишь. Понятно, что есть палаточный модуль, но и попасть туда не так просто, да и количество посещений строго ограничено для каждого человека». Внешне все выглядело куда более интересно, так как в очках всевидения мир вокруг преобразился насыщенными цветами разнообразных красок, совершенно не похожих на то, что можно увидеть на Земле. К сожалению, модернизировать скафандр не было времени, и пришлось использовать очки всевидения, надетые на специальный крепеж, который крепится прямо на голову, так как поправить их внутри скафандра не представляется возможным, а без них мне нечего делать на Луне». Поменяв спектр на контрастность к радиации, я увидел, насколько мощное излучение идет со стороны Солнца. Поток радиоактивного излучения был очень мощным, и все члены экспедиции подвергаются жесткому облучению. Хотя в этот раз их скафандры покрыли дополнительными свинцовыми пластинами, что должно заметно снизить воздействие на организм людей». Пока я стоял и рассматривал окружающий мир, астронавты разбивали два дополнительных стационарных модуля, где можно будет провести гигиенические процедуры и сменить кислородный регенератор. У меня была своя задача, и я направился в сторону места, где сейчас проводилась подготовка к возможному вторжению, а мои гвардейцы последовали за мной. Тележки, на которых они вкатили специальные пушки, они оставили в стороне, так как на пути были неровные гряды лунного грунта. Можно, конечно, использовать магию Земли, но тратить ценную ману в условиях предстоящего боя было неразумно. Пока тащили вещи к месту портала открытия пришельцев, я рассматривал, как работают местные астронавты и понимал, насколько они отстали в технологическом плане, слишком сильно положившись на магию. Хотя открыто заявлять, что технологическое развитие лучше того пути, что выбрали местные, нельзя, у обоих путей есть как свои явные плюсы, так и минусы. Столкнувшись с технологически развитой расой, местным придется в срочном порядке развивать технологии просто, чтобы выжить. Передвигаться приходилось очень осторожно, так как сила тяжести существенно отличалась от земной, но спасало большое количество оборудования, что тащили с собой. Но, однако, все равно движения были очень корявыми, особенно мои первые шаги. Не знаю, что там изображали на видео американские астронавты. Только вот я, сделав первые шаги, подлетел почти на метр и медленно опускался на лунную поверхность» и даже после нескольких шагов приноровившись, периодически подлетал достаточно высоко, как, собственные многие астронавты из нашей миссии. То, как они болтали в воздухе ногами и как неуклюже падали на бок, говорило о несоответствии снятым кадрам американской лунной миссии. Да и пыль, поднятая с поверхности Луны, не оседала сразу, а висела взвесью, как муть в воде, не спеша опускаться на ее поверхность». Размышлять мне долго не дали, так как, добравшись до места сражения с пришельцами, я занялся распаковкой оборудования В первую очередь указал места, где расположиться моим гвардейцам с двух сторон, но так, чтобы их атаки не были на одной линии даже при маневрировании противников Осмотревшись, я вызвал руководителя боевого отряда, которым руководил капитан, слабый маг, но имевший за плечами несколько походов на Луну Попытки построить тут лунную станцию велись уже много лет, и через портальное кольцо сюда прошло большое количество людей, большая часть из которых не дожила до сегодняшнего дня. Потери среди первых астронавтов были очень большими, а редкие люди, пережившие экспедиции, умирали от лучевой болезни, которую местные называли «космической болезнью». «Первый. Я режиссер. Даю водную». На помеченном квадрате нужно создать ловушки полости, а на втором вырастить торосы, которые затруднят перемещение техники противника. Моим людям нужно прикрытие по одному магу-щитовику, как и было оговорено. «Режиссер, я первый. Водную принял. Исполнение 20 минут», — произнес безликий голос капитана, и он отключился. Чем мне нравились местные военные, они не спорили, а четко выполняли инструкции. Как только мне присвоили статус руководителя экспедиции, мои распоряжения стали выполняться неукоснительно. Хотя у них были два своих руководителя. Один — это твояка, а второй — местный ученый, который руководит небольшой группой исследователей, а также осуществляет консультацию военных. «Принято!» — ответил я и отключил артефакт. Направившись в центр предполагаемого открытия портала, я, выбрав место, начал тщательно изучать, но, как и ожидал, следы были очень размытые и нечеткие. К этому был готов, поэтому, открыв один из контейнеров, достал специально подготовленный порошок-артефакт, после чего подкинул его вверх, постаравшись создать пылевое облако. У меня все получилось, и частицы пыли повисли в воздухе. Ну а я активировал свой артефакт в виде большого блина, который положил на поверхность под облако. Небольшой электрический разряд, напитанный маной, взвился вверх, попав четко в облако магической пыли, сделанной из костей магических животных и заряженной маной. «Под действием разряда облако разрасталось в стороны, приобретая форму портальной арки, и на ней стали проступать рунные символы. Я все это фиксировал на специальный артефакт, как и один из ученых, что постоянно крутился рядом со мной. Судя по тому, что я наблюдал, портальная арка пришельцев была очень похожа на ту, которую нашли на поверхности Луны и местные, в разобранном виде». «Это первый. Ну что там?» — с нетерпением в голосе спросил капитан. Не самая лучшая новость Они использовали магический портал по аналогу найденного нашей миссии в последний раз Судя по всему, подключение и активация произошли нестандартным способом по аварийной схеме к месту аналогичного портала Второй плохой новостью будет то, что они могут открыть портал повторно Почему они не сделали этого раньше, не могу ответить Вероятнее всего, готовились более основательно, поэтому будьте готовы к вторжению в любой момент «Я займусь подготовкой, поэтому просьба мне не мешать. Как буду готов, дам сигнал», — сказал я и распаковал еще два чемодана, которые притащил с собой. Предстояло сделать портальную ловушку, чтобы не просто заблокировать портал, но и заякорить его, после чего произвести перегрузку и уничтожить его с этой стороны». Вероятность на успех примерно 50 на 50, но даже если не удастся уничтожить портальную арку с этой стороны, у меня есть для пришельцев сюрприз, который я отправлю им. Разложив один из чемоданов в виде столика, я достал заготовки и стал наносить рунные знаки, создавая артефакты». Местный ученый продолжал фиксировать мои действия, только вот это ему мало поможет. Чемодан был непростым, а представлял из себя артефакт с ориентацией и привязкой, что позволяет мне безошибочно использовать не только перевернутые, но и обратные и обратно перевернутые руны, что для местных считается недостижимым. Конечно, я мог и упростить руны, но отдавать местным технологии совершенно другого уровня я не хотел. Возможно, позже и раскрою часть своих секретов, а пока распространять технологии портальных переходов не собираюсь. Записывать появляющиеся в воздухе рунные знаки мне было не нужно, благо, разделив сознание на два независимых потока, делал сразу две операции одновременно, а еще немного ускорил собственный метаболизм, замедлив окружающее время. Первым делом доработал принесенную глушилку, которая заглушит работу портала, рассинхронизировав его». Опять же, так как заготовка была сделана у меня в подвале, понять суть наносимых мною рун будет невозможно Вторым этапом доработал две магические мины, которые будут страховкой на случай провала операции Местные, конечно, подстраховались и разместили свои, только вот я сделал их невидимыми для систем обнаружения даже технологических устройств Во всяком случае, я на это надеялся, да и мощность должна быть просто огромной, но в условиях безвоздушного пространства вполне обоснованной Сами мины были не простыми, а состоящими из более мелких мин-снарядов, которые сработают после разлета при активации Закончив подготовку, достал еще одну заготовку и прежде чем приступить, связался с капитаном «Первый. Я режиссер. Подготовку закончил. Готов приступить к основной операции. Время на изготовление артефакта — 30 минут». «Режиссер. Информацию принял. Через 20 минут завершаем подготовку обороны. Можете приступать», — ответил капитан. Осмотревшись, заметил, что маги Земли, используя лунный грунт, создали несколько опорных пунктов, где сейчас закрепляется пехота и готовит оружие и сложные артефакты. Поняв, что все идет по плану, я занялся вторым артефактом, представляющим из себя часть черепа огромного монстра, который сильно фанил маной. В него уже были встроены магические накопители повышенной мощности, а на внутренней поверхности нанесены основные руны, часть которых через небольшие отверстия можно будет соединить с новыми, которые я нанесу на наружной поверхности черепа. Задача артефакта — установить связь с портальной аркой по тому же аварийному сигналу, что открыл ее в наш мир, а затем он закрепит его в открытом положении. На подготовку у меня ушло ровно 30 минут, после чего, найдя точное место активации портала пришельцев, я установил его глубоко в грунт, используя одноразовый амулет магии Земли. От артефакта протянул тонкий проводящий ману провод для дублирования управления». Конечно, я перестраховывался, но считал, что тут это не будет лишним. Закончив с подготовкой, отошел в сторону, где для меня подготовил укрытие медведь, используя специальные артефакты. Там же лежало заготовленное мной оружие, которое я закрепил на себе. Меч повесил на спину специальный зажим, небольшой клинок на пояс, а в руки взял пятизарядный арбалет с магическими болтами. «Первый. Я режиссер. Все готово к началу операции!» Сказал я в артефакт связи. «Принято. Начинайте пятиминутный отчет, сразу после чего проводите активацию. Сколько по времени это может занять?» Уточнил капитан. «От трех до 20 минут, на возможные варианты, поэтому будьте готовы к неожиданностям!» Ответил я, запуская артефакт и контролируя его работу через магический жгут, сделанный из тончайших жил магических животных — И свободно переживший невесомость из-за температуры В первые минуты визуально ничего не происходило Вот только в магическом зрении я видел, как магические потоки устремляются в одну точку И исчезают, пронзая пространство Это означает, что связь с портальной аркой установилась И сейчас все зависит от реакции пришельцев на это событие Как я и предполагал, они среагировали ожидаемо для меня Если до этого момента их портальная арка находилась в своеобразном поле помех, то тут внезапно она устанавливает устойчивую связь, что позволяет им открыть полноценный рабочий канал с якорем на этой стороне. Они усилили сигнал и стали напитывать портальную арку энергии, которая с трудом, усваивалась ею, хотя это была нечистая магическая энергия. Портал открылся внезапно, сразу стабилизировавшись и начав уверенно работать. Сразу на нашу сторону прошли два виденных нами дроиды и заняли позицию с двух сторон от арки. «Первый режиссеру, как дела? Ждем от вас команды!» Услышал я в артефакте связи. «Ждем! Настройка с аркой пришельцев еще не завершена, синхронизация продолжается!» Ответил я, продолжая контролировать работу артефакта. В принципе, глушилка точно теперь сработает, но мне хочется вывести из строя их арку. Тогда шансов у этого мира будут намного больше. В это время через арку стали выбегать вооруженные дроиды, наполняя собой все пространство вокруг. «Мы можем не справиться с таким количеством техники. Нужно немедленно закрывать портал». Опять услышал я голос капитана. Ждем, еще не все, кто нам нужен сюда вошли Нам нужен живой человек, а не его механические марионетки Эти все механизмы не живые, внутри никого нет Я чувствую это по магии жизни Еще минимум две минуты и все будет закончено Отвечаю я, ускоряя процесс до максимума Внезапно портальная арка пропускает большой отряд людей, облаченных в массивные скафандры Я даже вначале принял их за человекоподобных роботов, но увеличив свою ауру, ощутил биение жизни внутри них К этому времени я смог синхронизировать артефакты, и сразу запускаю резонанс, отчего поверхность портала подергивается рябью Выкидывая из себя куски человеческих тел и остатки скафандров с оборудованием Рассинхронизация начала работать, и остановить этот процесс уже не удастся. Скоро сама арка взорвется, как и то место, куда она пробила проход. «Они ваши, капитан!» – проговариваю я, сам даю сигнал своим приготовиться, но не вмешиваться. Это было сделано специально, чтобы нанести удар в спину пришельцам. «Дело в том, что мы расположились практически с другой стороны лагеря, а вот основная часть солдат расположилась между лагерем и порталом. Ожидаемо, что основная масса пришельцев нацелилась в сторону лагеря, приняв его как основной источник угрозы. По команде капитана активировались магии, при этом откуда происходит атака, пришельцы не поняли». Все позиции астронавтов, как и наши, были накрыты щитами невидимости. Я активировал аналог глушилки, что сразу показало эффективность, так как все дроиды на пару секунд замерли, прекратив движение, но понятно, что это не могло их остановить. Наличие искусственного интеллекта еще в тех моделях я определил сразу. Вошедшие пришельцы быстро рассредоточились, прячась за своих дроидов, но это мало им помогло, так как трое провалились под землю в заготовленной ловушке, а два дроида рухнули на бок. Однако остальные смогли избежать заложенных ловушек, что было неожиданно. Одновременно с этим, по дроидам и пришельцам, солдаты открыли огонь из артефактного оружия, и надо сказать, что довольно эффективно. Каждый снаряд был снабжен артефактной боеголовкой, которая активировалась в момент выстрела. Эти боеприпасы были очень дорогими, и каждый выстрел стоил около 15 тысяч мун, что при таком скоплении солдат и интенсивной стрельбе было очень затратно. Десятки небольших снарядов прожигали броню первых дроидов, часть снарядов парализовала их электрическими разрядами, но не все так было хорошо, как могло показаться с самого начала. Пять дроидов окутались мощными щитами синеватого оттенка и уже их пробить магические боеприпасы не могли. Зато в ответ дроиды открыли стрельбу из множества оружия, которое было на них. Мощность выстрелов была огромной. К привычным выстрелам чего-то наподобие плазмы добавился залп ракет, который поразили все подозрительные точки вокруг. И хотя защитные щиты выдержали, но позиции засады были раскрыты. Начался обмен атаками, при этом потери пошли с нашей стороны Концентрированный удар нескольких дроидов в один щит перегружал его И после этого он лопался, пропуская смертоносный груз прямо в астронавтов Альфа и Бетта, огонь по машинам пришельцев, окутанных щитами, красным боеприпасом Отдал команду своим людям, а сам активировал первые мины с малым боезапасом Серия взрывов раскидала пришельцев, но не нанесла им ощутимого ущерба, хотя избила их атаку. Зато атака моих гвардейцев смогла ликвидировать два щита у самых крупных дроидов, которые сразу обратили на них внимание. Часть дроидов развернулась в нашу сторону, сосредоточив огонь на нашем фланге, а затем они сделали неожиданный ход, которого даже я не ожидал. Они просто включили реактивные двигатели и прыгнули на полсотни метров в разные стороны. Вслед за ними этот маневр повторили и пришельцы в скафандрах. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, активирую мощную магическую бомбу с большими рунами молнии. Благо, артефактор синхронизации портальной арки уже закончил свою работу, и можно было не опасаться, что взрыв его повредит. Мощный пучок молний вспух в центре пришельцев, настигая большую часть из них, при этом даже высоко над поверхностью Луны. Но это не отменило атаку на нас. Было понятно, что сдаваться пришельцы не собираются. Прямо на меня летел дроид с силовым полем, а сразу за ним два пришельца в скафандрах. А хуже всего было то, что взрыв магической бомбы был настолько мощным, что снял все защитные экраны. Пришлось откладывать в сторону обычные артефакты браться за арбалет, ускоряя до максимальной возможности свой метаболизм и замедляя окружающее время.